Глава 14. Такийское отделение. Сад, возведённый такийским отделением для предстоящей встречи, напоминал японские гравюры в музее, куда я ходила со школьной экскурсией. Такой же коричневый цвет, словно сочившийся сквозь наслоения древнего лака. На дальних холмах виднелись перекрученные деревья с сучьями, как размашистые росчерки китайской туши. Они с Мицуку сразу же направились к деревянной хижине с широкими скатами соломенной крыши. В такую вот хижину прокрадываются под утро мультипликационные ниндзя, чтобы разбудить спящую героиню и сказать ей, что всё не так, как ей думалось, что её дядя состоит в сговоре с преступным полководцем. Я проверила свою внешность в маленьком периферийном окошке и после короткого колебания сделала губы чуть поярче. Приблизившись к хижине, она обнаружила, что буквально всё там сделано из материалов, поলাрес, хранящихся в клубном архиве. Вот, скажем, бледные и сильно увеличенные фрагменты снимков, то появлявшиеся на промасленной бумаге стенных панелей, то исчезавшие с естественной хаотичностью пятен солнечного света, пробивающегося сквозь листву. Резовоскула и кусочек чёрных очков. руколон на грифе гитары. Изображения исчезали, сменялись другими, и если присмотреться получше, все они состояли из других, более мелких изображений, а те совсем уж крошечных и так далее, сколько позволяла разрешающая способность сайта его цифровая ткань. Я не знала точно, возможно ли сделать такое просто силами каких-нибудь там фрактальных пакетов или одним Софтвером тут не обойдешься. Нужно, чтобы и железо было специальное. Ее с Сент-Бендерс тоже умел кое-что в этом роде, но по большей части в демонстрационных материалах, рекламирующих возможности фирменного программного обеспечения. Панели разъехались в стороны, они с Митсука проплыли внутрь, сидя в позе лотоса, аккуратно остановились и зависли дюймах в трех над сыновкой, на которую я старалась не смотреть, Заметив, что она соткана из серии фильмов, снятых на концертах группы, не хотелось отвлекаться. Хороший получился вход, да и выглядели они вполне достойно, не придерёшься. Мицука была в кимоно с этим, как положено, широким поясом, традиционный японский костюм, но только сплошь сотканный из приглушённых, нелезущих в глаза анимаций. Я загрузила для такого раза костюм от силки Мари Колб. из блузона с плотно облегающими рейтозами. Хотя и было влом платить за виртуальный прикид, который они не разрешали даже тебе скопировать. Правда, платила она опять, стой, от Келси карточки, хоть какое-то утешение. Все семь девушек, ждавшие их в виртуальной хижине, тоже парили, поджав под себя ноги в нескольких дюймах над циновкой. Все они были в кимоно, Но при этом одна из них, расположившаяся чуть поодаль, словно в во главе воображаемого стола, выглядела несколько необычно. Робот, но совсем не такой, как настоящие роботы, а гибкий и изящный, сверкающий полированным металлом. Нечто вроде огромной ртутной капли, отлитой в безупречную женскую фигуру. Не было никаких сомнений, что это Хироми Агава, и что, как извительно подумала Кья, У этой девушки действительно есть проблемы с лишним весом. Её тускло-бежевое, как старые фотоснимки кимоно, было сотканное из совместных интервью Ло и Реза. Для начала нашей уважаемой американской гостье были последовательно представлены все присутствующие. Все они действительно имели свои должности и звания, так что процедура знакомства растянулась на какое-то немыслимое время. И я быстро перестала вникать в происходящее и только вежливо кивала в нужные моменты. Ей не нравилось, что Хироми явилась на встречу в таком виде. Это нахальство, думала она, и нахальство намеренное. А то, что они вложили в свой сайт столько сил, только подчёркивает это нахальство. Встреча с тобой, Кьямакензи, представляет для нас высочайшую честь. Наше отделение с нетерпением ждёт возможности оказать тебе всяческую помощь. Мы горды своей причастностью к неудержимо разрастающемуся движению, цель которого всемирное всемирное признание группы Лорес, её музыки и её искусства. Спасибо, сказала Кья. Все молчали. Через несколько невыносимо долгих секунд Мицуко негромко откашлялась. Вот оно что, догадалась Кья. Речугу нужно толкать. Я не нахожу слов, чтобы поблагодарить вас за ваше предложение помощи, за ваше сердечное гостеприимство, сказала она. Вы можете быть уверены, что любой из вас ждёт в Сиетле столь же радушный приём. И мне действительно нужна ваша помощь, потому что мы там крайне обеспокоены дошедшими до нас известиями, что Рес публично заявил о намерении жениться на некоем программном продукте. А так как он, согласно тем же слухам, сказал это во время своего пребывания в вашей стране, мы решили... Я чувствовала, что делает ошибку, что не надо было так уж сразу. Митсука снова кашлянула. «Да», — сказала Хироме Агава, «мы рады видеть тебя здесь с нами, а сейчас Тому Асима, наш историк, порадует нас подробным и точным изложением истории нашего отделения». Историей того, как из горстки неискушенных, но преданных почитателей талантов Ло и Реза взросло самое деятельное, самое уважаемое из японских отделений нашего клуба. Кия прибалдела. Девушка, сидевшая между ней и Хироми, поклонилась и начала рассказывать историю токийского отделения клуба любителей, вернее сказать, любительниц, группы Лорес во всех ее скучнейших в выматывающих силе подробностях. Как две девочки, вместе учившиеся в школе-интернате, две вернейшей, неразлучнейшие подруги нашли гуляя по Акихабаре сучья супный альбом, выброшенный кем-то в мусорную урну. Как они принесли его в школу, прослушали, и это сразу изменило их жизнь. Как смеялась над ними вся школа, как стойко держались они, Когда кто-то из одноклассников украл и спрятал от них драгоценный альбом, и так далее, и так далее, и конца этому не было видно, а я должна была сидеть и слушать всю эту тягомотину. Еле сдерживая желание в голос завыть, она прилепила на зеркальный фезиономие робота часы на то примерно место, где полагалось бы быть глазам. Никто их, конечно же, не видел, но ей самой стало как-то поприятнее. Теперь описывался первый всеяпонский съезд почитательниц Лорес, на белых бумажных стенах замелькали фотоснимки маленьких девочек в джинсах и футболках, пьющих кока-колу в каком-то подсобном помещении гостиницы Осакского аэропорта. На заднем плане маячат фигуры бдительных родителей. Через 45 минут, по всё тем же часам, заметно оживлявшем бес смысленное лицо Хиромы Агавы, Тому Асима подобралась к заключительной фазе, что переносит нас к настоящему моменту к историческому визиту к Ям Маккензи, достойнейшей представительницы Сиэтлского, штат Вашингтон, отделения нашего общества. И теперь мы все надеемся, что она почтит нас изложением истории своего отделения, расскажет нам, как оно зародилось и, а его многогранные деятельности, способствующие всемерной популяризации музыки Лорес. — К сожалению, я должна вас разочаровать, — сказала-ка я, когда отзвучал шелест аплодисментов, адресованных то ли Тома Асиме, то ли ей самой. Наш историк подготовил все нужные материалы, но они совершенно перекорежились, Когда мою сумку пропускали в аэропорту через этот большой сканер. Нам очень жаль, вздохнула роботоподобная Хироми. Но «Да до чего же неудачно. Да, согласилась Кия. Но с другой стороны, так у нас будет больше времени на обсуждение вопроса, который привёл меня к вам. Мы надеялись помочь нам разобраться во всей этой истории с Рэзом, да? Мы так и знали. и мы заранее благодарны вам за вашу помощь, потому что этот слух нас крайне обеспокоил, и ведь он, похоже, возник здесь, у вас, и эта рей-тоэй, она тоже местный продукт, так что вы должны понимать происходящее лучше, чем кто-либо другой». Хироми молчала. Трудно было ожидать, чтобы на гладком металлическом овале ее лица появилось какое-нибудь выражение, но Кья все равно убрала свои часы, на всякий случай. Вот за этим я сюда и приехала, заключила она, чтобы узнать, неужели он действительно хочет на ней жениться. В виртуальной хижине повисло неловкое молчание. Шесть девочек усердно рассматривали цановку, словно впервые заметив пробегающие по ней картинки. Кия не видела Мицуку и не решалась на неё взглянуть. Это было не совсем вежливо. У нас официальное отделение сказала в конце концов Хироми. Мы имеем честь работать в непосредственном контакте с представителями группы. Их агенты по связям с общественностью обратились к нам с просьбой помочь им сдержать дальнейшее распространение этого неприятного слуха. Дальнейшее распространение? Да он уже неделю висит в сети, куда уж там дальше? Это не более чем слух. так пусть они опубликуют опровержение. Опровержение не погасит слух, а лишь укрепит его. Если верить первоначальному сообщению, Рес публично объявил, что любит эту Рей Туэй и хочет на ней жениться. Там была длинная цитата. Я все сильнее чувствовала, что что-то здесь не так. И разве стоила эта беседа того, чтобы лететь на другой конец света? С тем же успехом она могла бы сидеть сейчас в Сиэтле в своей собственной комнате. «Мы думаем, что это первоначальное сообщение было чьей-то грубой шуткой. Такое уже случалось». «Вы думаете?» «Иначе говоря, вы и сами ничего точно не знаете?» «Наши источники заверили нас, что нет никаких причин для беспокойства». «Ну да, конечно». усмехнулась Кья. «Положение нормальное, идем ко дну». «Так это что же, ты думаешь, что сотрудники группы Лорес нам врут?» «Послушай», — сказала Кья, «и я торчу на этой команде не меньше кого угодно». «А то чего бы я, собственно, сюда прилетела? Но ведь ребята, работающие на Лорес, это не ангелы, а просто ребята, работающие на Лорес». Если Рэс забрёдёт однажды вечером в клуб, возьмёт микрофон и заявит во всеуслышание, что любит эту самую Идору, а для полноты комплекта ещё и даст клятву на ней жениться, его ребята будут потом говорить ровно то, что они, по их мнению, должны говорить, абсолютно не заботясь, правда это или нет. Но у тебя нет никаких доказательств, что всё это было. Только какое-то там Анонимное сообщение, какая-то там якобы транскрипция и записи, сделанная в каком-то там клубе. Обезьяний бой. Мы проверили, этот клуб находится здесь, в Синдзюку. Проверили? А ты вот сходи и посмотри сама. Зачем? А за тем, что такого клуба больше нет. Как это нет? Ведь был же. Был, да весь вышел. В Синдзюку это дело обычное. Злорадное торжество Хироми пробивалось даже сквозь тусклый фильтр машинного перевода. «Вот и выведай что-нибудь у этой стервы», — думала-ка я, с ненавистью, глядя на непроницаемое металлическое лицо. «А что теперь делать? Что сделала бы Сонроса, будь она здесь, на этом месте? Что-нибудь такое, демонстративно-психованное, в своем коронном стиле?» «Спасибо», — сказала она. Мы ведь просто хотели увериться, что ничего такого не происходит. Прости, пожалуйста, если я вела себя не совсем вежливо. Это ведь только для того, чтобы развеять последние сомнения. Раз ты говоришь, что всё это пустые слухи, значит так оно и есть. Я же понимаю, что вы, ваше отделение, заботитесь о благе Реза не чуть не меньше, чем мы, сиэтлские. И ещё раз спасибо за всё. Я вежливо поклонилась. Хироми ответила не сразу и совершенно другим тоном. Она явно не ожидала от гостей такого миролюбия. Наши друзья в компании Лорес очень обеспокоены возможным влиянием этих беспочвенных слухов на публичный имидж Реза. Вы же знаете, что всегда была тенденция изображать его как более креативного, но в то же самое время и менее стабильного члена группы. Что, конечно же, соответствовал истине. Хотя резов в стиле нестабильности и выглядел достаточно скромно, если сравнивать с тем, что вытворяли подчас его поп-культурные предки, он никогда не имел неприятностей с полицией, не провёл ни одной ночи в камере. И всё же как-то так создавалось впечатление, что он очень даже может влипнуть в какую-нибудь историю. Это всегда было частью его обаяния. Ну да, конечно, согласилась Кья, наслаждаясь очевидным замешательством нахальной японки. «А еще они стараются нарисовать лот таким себе занудным технарем, насквозь практичным типом, хотя уж мы-то...» Она заговорщицки улыбнулась, только что не подмигнула. «Знаем, что это совсем не так». «Да», — кивнула Хироми. «Конечно». «Ну так ты, значит, полностью удовлетворена?» ты объяснишь своему отделению, что в действительности с рядом всё в порядке? Конечно, горячо согласилась Кья. Какие же ещё сомнения, если ты так говоришь? Так что с этим мы разобрались. И мне нужно как-то убить ещё здесь в Японии 3 дня. Убить? Идиома такая свободное время. Вот Мицуко говорит, что я должна посмотреть Киото. Киото прекрасен. Но ну вот туда я и отправлюсь. сказала Кья. Спасибо за сборку этого сайта для нашей сегодняшней встречи. Здорово получилось. Если вы его сохраните, я бы очень хотела зайти сюда как-нибудь потом вместе с нашими девочками. А то соберёмся все вместе, будем дружить отделениями. Да, пожалуй. Хироми определённо не понимала, что всё это должно значить. Вот и поломай голову, злорадно подумала Кья. Ты знала, сказала Кья. Ты знала, что она выкинет этот номер. Прости, пожалуйста. Мицука покраснела до корней волос. Она сидела, опустив глаза и бесцельно теребила свой студенческий компьютер. Хироми решила, что так надо. Они с ней связались, да? Сказали, чтобы она как-нибудь от меня отделалась. Заткнуло мне глотку. Она общается с людьми из Лорес без нас, частным образом. Это одна из привилегий ее положения. Я взглянула на свои пальцы, все еще унизанные серебристыми наперстками. «Мне нужно поговорить со своим отделением. Можешь ты оставить меня на несколько минут одну?» Она и злилась на Митсука, и жалела ее. «Я совсем не злюсь на тебя, понимаешь?» «Я пойду приготовлю чай», — сказала Митсука и вышла, прикрыв за собой дверь. Я убедилась, что Сент-Бендерс все еще подключен к сети, снова надела гляделки и вызвала главный сайт Сиэтлского отделения и попала совсем в другое место, где ее поджидала Сонна Росса.